Канцелярщина штабной бюрократии замораживала любую свежую мысль, не только в стратегии, но даже в полевой тактике. Радио и телефонная связь бездействовала, а генералы рассылали под огнем противника пеших и конных ординарцев, как во времена Очакова и поколения Крыма. Офицеры не только не владели боевым маневром, но пренебрегали и психологией солдата. Между тем, единственным и правильным лозунгом — В этой неразберихе был бы только один. Вперед! Избавим порт Артур от осады! А перед войной из офицера старательно делали пешку, грибоедовского молчалина, который ограничивал свою инициативу словами «так точно» или «никак нет». Офицер стал вроде официанта в ресторане, готовый подать генералу любое блюдо по его вкусу. В этих письмах досталось и самой Академии, которая в своих лекциях пренебрегала основными достижениями боевой техники. От появления моторов попросту отмахивались, уповая на молодецкое «Ура» и на то, что пуля дура, а штык молодец. Вывод был таков. Если даже крымская компания с ее неудачами породила реформы в стране, так поражение в войне с Японией должно привести страну к политическим, и военным реформам. Царь и монархия, эти символы остались лишь для официального обихода, их задвинули в угол, как устаревшую мебель, чтобы изымать оттуда ради парадных случаев, а для патриотов — все наше прошлое, все настоящее и все будущее — воплотилось в одном великом и всеобъемлющем слове — «Россия». «Вот ради нее!» И шли в Академию Генштаба офицеры. Было очень боязно видеть абитуриентов с пенсне на носу или с университетским значком поверх мундира. Опасными соперниками по конкурсу казались мне и артиллеристы, отмеченные воротниками из черного бархата. Все они были достаточно сведущи в математике. Первый отсев негодных случился в академическом манеже, где сразу отчислили офицеров, кои не смогли управиться с незнакомой заупрямившейся лошадью. Не приняли и офицеров с дефектами речи, чтобы не получилось так, как это было с одним генштабистом, который, увидев царя-батюшку, вместо «какая радость!» в упоении восклицал перед солдатами «ну какая гадость! Боже, какая гадость!» Мне по-настоящему стало жутко, когда провалились на экзаменах по математике два офицера, носившие значки об окончании университетов. Один из них даже рыдал. «Режут! Без ножа! Режут!» ну Но, впрочем, постараюсь быть лаконичным. В мое время Академия Генерального Штаба размещалась на Суворовском проспекте, близ музея Суворова, который она же и создала. Когда я приехал из Граева... Полтысячи абитуриентов, различных по возрасту и окраске мундиров, мучительно изнывали перед серией экзаменов, боясь забыть высоту Монблана или глубину устья Одера. Следовало помнить правила русской орфографии и артикли в немецком. Дать исчерпывающую характеристику Валенштейну, не по Шиллеру, и рассказать о морице саксонском, не по драме, об Адриенне Ликуврер. Спокойными и даже уверенными казались лишь титулованные офицеры старой лейбгвардии Семеновской и Преображенской, для которых неудача с экзаменом не являлась крахом надежд, они и без того были сливками общества.